Глава восьмая. Анна. Какие неухоженные когти! Едва успела подумать я, как внутри грудной клетки сердце болезненно рванулось, и острая боль молнией прошлась по всему телу. Дальше произошло совсем непонятное. Ново-новохосор, блин! преподаватель, обожающий демониц, резко закончив свои любовные причитания, одним прыжком кинулся в нашу сторону и снес демоницу. Их знатно протащило по полу, и он закрыл ее рот крепким поцелуем. От удивления забыла про боль и тут же была сбита ректором. Он меня заботливо уронил на себя. Даже не поморщился и не вскрикнул, словно он из камня. Вот врет же про спину. Лежу сверху на оливье. Лежу на демонице, понимаю, что моя боль была связана с тем, что между нами было больше десяти шагов. И, похоже, его швыряет в меня каждый раз, когда расстояние больше, чем разрешено. Демоницы угрожающе нависли над нами. Но я уже никого не боюсь. Я видела огромного дракона. Этот сожрет кого угодно. Надеюсь, меня не будет есть. Я в саже и пепле, не самая вкусная приправа. Снова взгляд наткнулся на неухоженные огромные когти демониц. Вспомнила один из своих последних заказов про салон красоты. Достала телефон из сумки. Связи нет, очень плохо. И включила видеоролик про маникюр. Неожиданно обе демоницы ушли в оффлайн, зависнув над экраном. Третья, с трудом преодолевая расстояние, даже в своей ипостаси, тоже ползла к телефону. Ее возлюбленный вцеплялся в ее ноги и что-то бормотал про вечную и глубокую любовь. Ужас! Надо записать себе, что новоход Росоросор, или как его там, опасный тип. Меня одним легким движением поставили на ноги. Спасибо, сэр ректор. Сумку прижала к себе крепко. У меня ощущение, что я без нее как голая. Там все, что мне нужно. Инсулин, глюкометр, запасная батарейка к нему, полоски, спиртовые салфетки, конфеты, коровка. Он их в огненную клетку определил. Чудненько. — Пойдемте, Аня, — произнес Оливье. — Приведем сначала вас в порядок, а потом я наведу порядок в академии. — Качественная у меня кома, — согласилась я с ним. — А я выйду из нее? — спросила у него. Оливье наклонил голову набок, бок, с интересом посмотрел мне в глаза и проникновенно ответил. — Должен огорчить, ты не в коме. Ты даже не в обмороке. — Это невозможно. Это все, — я обвела помещение столовой рукой, — фантастика. Дракон снисходительно улыбнулся и спросил. — В твоем мире нет магии? — Нет, — ответила я, вспомнив с содроганием женщину с татуировкой змеи на голове и свечку фалос. — Я все объясню, — задумчиво сказал он. — Пойдем, тебе нужно привести себя в порядок. Твоя одежда становится пеплом. Еще немного, и ты останешься голой. В панике окинула себя взглядом и заметила, что действительно, от пальто остался только подклад, джинсы покрылись мелкими дырками, кроссовки тоже поистрепались. Главная сумка цела и не поддается странной пепельной коррозии. А кивнула в знак согласия. Мне тут же предложили руку. С недоумением вложила свою ладонь в его, рукав у пальто осыпался. — Интересно, он поведет меня за руку? Дракон-ректор взмахом руки разрезал огнем воздух и шагнул в портал первым. Открыла рот в восхищении. — Идем. Он потянул меня за собой, хитро прищурившись. «Телефон — Телефон! — опомнилась я. — Это та штука, что ты одолжила демоницам? — уточнил Оливье. Вокруг него красиво вился огонь портала. «Ого!» – кивнула головой и перевела взгляд на клетку, в которой томились демоницы с преподавателем по любовной магии. Получила очередной шок. Демоницы надемоничили себе два стола со всеми премудростями для маникюра и делали его друг другу. Счастливый новоходомосер, фу как же запомнить его фамилию, с удовольствием подставил свои пальцы демоницы для экспериментов. Они иногда останавливались и поглядывали в телефон. «Ничего с телефоном не случится. Они не смогут покинуть клетку», — успокоил Оливье. «Ну же, смелее Аня». Он снова ободряюще потянул меня в огненный портал. Сделала первый шаг внутрь огня, потом второй и оказалась в мужской спальне. Небольшая кровать, шкаф, письменный стол и стул. Минимализм. Ненавязчивые светлые тона. «Моя спальня в жилой зоне Академии», — объяснила Оливье. «За той дверью ванная комната. Буду сидеть возле стены, чтобы хватило расстояния между нами». Мне выдали мужской халат и полотенце. Но прежде чем уйти в душ, я решила проверить уровень сахара. Села без спроса за письменный стол, стоящий возле двери ванной комнаты, и достала все необходимое из сумки. Оливье с интересом наблюдал за моими действиями, а я спокойно проделывала знакомые действия. Уверенно проколола палец, капля крови осталась на полоске. Я с надеждой смотрела на глюкометр. Тринадцать девять миллимоль на литр. Сахар скаканул на стрессе. Стало жутко обидно. Даже в этой чёртовой коме со мной мой сахарный диабет. Хотя, возможно, и кома из-за него же. С тот дом удалось сдержать слезы. Достала шприц ручку и, протерев салфеткой кожу, ввела нужную дозу. Мне нужно поесть, тихо сказала я ректору. В голове полыхнула мысль, что продержаться смогу только две недели. Две недели! И если я не в коме, то через две-три недели умру. Минуту. Без вопросов согласился Оливье и сделал пас рукой. Сначала на его ладони вспыхнул огонь, а потом появился поднос. Вопрос как от удивления застрял в горле. Меня ждал неизвестный моему миру малиновый суп и котлета с зеленым пюре. Единственное, что было мне знакомо, это белый хлеб. В красивой чашечке, скорее всего, был чай. По цвету очень похож. Не отравлено. Он поставил передо мной поднос. А я вспомнила про метаболизм и вероятность того, что в новом мире сахарный диабет может стать более агрессивным. Тогда инсулин закончится раньше, чем обычно. Без особого аппетита начала ковырять еду. Ограничилась только супом. Он показался мне самым легким из всего. — То, что ты себе ввела? Инсулин? — спросил спокойно Оливье, когда я взяла в руки кружку. — Да, — ответила и отпила. — Не чай, по крайней мере, не чай в нашем земном представлении. Продолжая подпирать стену плечом, он снова спросил. — Это лекарство поддерживает тебя и исправляет нарушения в организме? Отвела от него глаза и принялась усиленно изучать цвет чая. — Оно помогает моему организму утилизировать глюкозу в моей крови, — прошептала я после минутного молчания. Буря внутри набирала обороты, готовая вылиться в Ниагарский водопад. — Мне нельзя реветь. Стресс продолжит провоцировать скачки сахара. — Ты погибнешь без него? — продолжал спрашивать Оливье. Не в силах ответить, кивнула. — Насколько времени его хватит? — задал он еще один болезненный вопрос. — Четырнадцать дней. Я ответила еле слышно и вцепилась покрепче в чашку, словно в спасательный круг. Слезы все-таки потекли против воли. Ректор отошел от стены, подошел ко мне, присел на корточки, став ниже меня. Аня, он взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. Ты в мире, где магия на каждом шагу. Я уверен, что мы найдем способ исцелить тебя. Он улыбнулся и вытер мои слезы тыльной стороной ладони. На его коже осталась сажа. — Верь мне, — сказал он. — Как после поцелуя? — я улыбнулась в ответ. Слезы отступили, паника стала утихать. — протянул он и уже уверенно добавил. «Да — Да! В глазах дракона заиграли лукавые огоньки. И тут я поняла, что даже не задавалась вопросом, зачем он меня поцеловал, а еще и не препятствовала этому безобразию и даже активно поддержала. — Как хорошо, что я в саже, не видно, как покраснела от стыда. «У нас мало времени. Тебе нужно помыться», — добродушно наметнул дракон на то, что я засыпала пеплом все вокруг. Со спокойной душой выпила половину чая и двинулась в душ, аккуратно несять чистые вещи, чтобы не перепачкать сажей. «Вы когда-нибудь видели живой унитаз? Воющий и гавкающий унитаз?» «Нет? И хорошо, это отбивает желание пользоваться туалетом без опаски, и кустики становятся более привлекательными для зова природы». Я едва успела захлопнуть дверь в ванную комнату перед хлопающим и взвизгивающим унитазом. Глазам своим не верю! Джинсы с кофтой осыпались на пол и отпали кроссовки. Я осталась в одних носках и нижнем белье. В шоковом состоянии повернулась к ректору лицом. Видимо, у меня было настолько дебильное выражение лица, что у Оливье обе брови поползли вверх. «Там унитаз просят, чтобы его выгулили», — просветила я задачного дракона-ректора. «Унитаз?» — внезапно осипшим голосом спросил Оливье и слегка побледнел, явно паникуя. «Белый», — уточнила зачем-то я, предположив, что его шокировала новость. «Понял», — тут же отозвался Оливье, справившись с собой. «Это адепты. Добрались опять до моей комнаты». Он отодвинул меня от двери и уверенно вошел внутрь. Дверь захлопнулась перед носом. Раздался яростный лай и рычание. Потом эти звуки разбавились шипением змеи. Ректор молчал. Еще пара минут, и за дверью наступила тишина. Зашумела вода. Минут через пятнадцать я начала сильно волноваться, тем более, что нижнее белье угрожающе расползалось и осыпалось. Оливье внезапно распахнул двери. Он стоял в одном полотенце на бедрах. Капли воды текли по его торсу. Наши глаза встретились, и у меня потекли слюни. Мозг отключился, и желание стать матерью вспыхнуло с новой силой. «Заходи», — пропустил он меня, выводя из транса. «Я все привел в порядок. Пришлось принять душ». Шагнула внутрь. Маленькая комнатка с душевой кабиной и уже обычным, успокоенным унитазом. Пока я разглядывала ванную, дверь закрылась. Пришлось мыться мужским шампунем и, судя по запаху, использовать мужское мыло. Мылась долго, сажа отмывалась с трудом. Выходила, разглядывала себя в зеркало и снова возвращалась в душ. Представляю, какой шок он испытал, когда целовал такое чумазое чудо. Меня словно по печной трубе протащили. Труба чистая и то чище на своей работе. Самое странное было в том, что и кожа под одеждой тоже была в саже. Кошмар. Халат оказался мне чуть ниже колена. Замотала волосы в полотенце и вышла к дракону. Он стоял возле двери, прислонившись спиной к косяку, и уже успел переодеться в черный костюм. Кружка выпала из рук Оливье, остатки напитка разлились небольшой лужицей по полу, забрызгав его ботинки. «Драконовый бой, и мне конец!» — ошарашенно произнес он. «Может, тебя обратно испачкать?» Не успела возмутиться, как во входную дверь громко постучали. «Оливье!» — проорала взбешенно за дверью женщина. «Открывай, сволочь!» Началось. «Как ей удалось попасть на территорию Академии?» — простонал с нескрываемым отчаянием дракон. Пока я соображала, что происходит, он метнулся к душу и включил воду. Потом подхватил меня под руку и быстро подвел к шкафу. Женщина продолжала долбить в дверь и требовать впустить. — Дорогая Аня, — произнес дракон, открывая дверь шкафа, — поверь, тебе лучше отсидеться здесь. Шкаф ближе всего к двери. Меня культурно засунули внутрь между висящей одеждой и закрыли дверь. — Итак, вопрос. Что за наглая мадам ломится в дверь? А. Дракона-поклонница. Б. Дракона-мать. В. Просто взбешенная дракониха. Или свой вариант в комментариях.